Даша Спичак собиралась с подружкой на дискотеку. Подружка должна была зайти за ней в 9 вечера, и Даша красилась в ванной, нетерпеливо поглядывая на часы. Она хотела успеть уйти до возвращения матери, чтобы избежать нудных объяснений и нраций. Леза в прошлом году прошла курс лечения, лежала в клинике неврозов, куда её почти насильно устроил Радислав И после выписки стало совершенно невыносимой. Если раньше ей было абсолютно всё равно, как проводит время её старшая дочь, и её интересовали только мужчины и выпивка, то теперь Лиза стала подавленной, всё время плакала и доставала Дашу нравоучениями и прочим, на взгляд девушки искушным нытьём о том, что надо приобретать профессию и думать о будущем. — Сама-то ты много думала о будущем, — огрызалась в ответ Даша. — Вон, родила парочку неизвестно от кого, от проходимца какого-то, который на тебе так и не женился, всю жизнь прогуляла и пропьянствовала, а теперь хочешь быть святее папы римского. Заткнись лучше. Подружки все не было, и Даша решила, чтобы не терять время одеться и занять позицию в прихожей, чтобы сразу убежать. Денис в своей крохотной запроходной... В комнатки сидел за компьютером, и когда Даша заглянула к нему, чтобы предупредить, что уходит, только кивнул, не отрываясь от экрана. Она натянула высокие блестящие сапоги, удовлетворённо оглядела 20 сантиметров затянутых в колготки ног, между сапогами и подолом юбки и подмигнула своему отражению. Услышав шаги за дверью, не стала ждать звонка и щёлкнула замком. На пороге стояла мать, бледная, растрёпанная, с тёмными провалами вместо глаз, а рядом с ней незнакомый мужчина, который крепко держал её под руку. "Что?" зло спросила Даша. "Опять? Всё лечение псу под хвост нажиралась, ещё и дружка своего притащила, совсем стыд потеряла. Вы, дочь, Вежливо спросил мужчина, и Даша почувствовала, что алкоголем от него не пахнет. Она внимательнее оглядела спутника матери и поняла, что она со бутыльником он никак не тянет. Слишком ухожен, слишком хорошо одет, отлично подстрижен. Лицо его показалось Даше смутно знакомым, и она решила, что это скорее всего с жилец их дома, с которым она, наверное, сталкивалась на лестнице и в подъезде. — Ну, дочь! — с вызовом ответила она, но тон все-таки понизил. — А вы кто? Где вы ее подобрали? — В метро, — ответил незнакомец. — Давай-ка помоги маме раздеться. Надо ее уложить и дать ей горячего чаю. И пусть она полежит спокойно. "Ну, вы ещё будете меня учить, как с пьяными обращаться?" фыркнула Даша, пропуская незнакомца вместе с матерью в квартиру. Мать не произнесла ни слова. Она оказалась даже двигаться не могла самостоятельно, и мужчина по-прежнему крепко держал её под руку. Лиза почти висела на нём. "Отпускайте!" скомандовала Даша. "Я её держу. А вы снимайте с неё плащ". Мужчина послушно раздела Лизу. Какие тапочки? спросил он. Вон те, Даша кивком головы указала на настоящую в углу пару шлёпанцев. Давай, мам, снимай туфли, переобувайся. Ну давай же, пьянь-то бестолковая. В ней кипели злость и раздражение. Вот-вот появится подружка и застанет такую неприглядную сцену. Её мать подобрал пьяную в метро и привёл домой посторонний человек. Стыдобище. Мать послушно переобулась, в сопровождении Даши и незнакомца дошла до своего дивана и рухнула на него. Мужчина заботливо укрыл её пледом и погладил по плечу. Поспи, Лиза. Вам сейчас нужно очень много спать. Проснётесь и поймёте, что всё хорошо. Я вам обещаю. Да что вы с ней цацкаетесь? вспыхнула Даша. Со мной бы кто-нибудь так возился, как с этой алкоголичкой. Тише. Мужчина осторожно взял Дашу за руку. Давай выйдем на кухню. На кухне Даша собралась была сесть за стол с вызывающим видом, но мужчина сказал: "Сделай маме чай. Рассол ей нужен, а не чай", огрызнулась она. "Как тебя зовут?" "Даша". "А меня Кирилл". "Так вот, Даша, твоя мама не пхина. У неё депрессия". Ага. Я знаю, я эту депрессию. Даша, твоя мама пыталась броситься в метро под поезд. Что? Она выронила пакет с заваркой, который рассыпалась по всему полу. Руки задрожали, ноги стали ватными. Что вы сказали? переспросила она. Твоя мама пыталась покончить с собой. Тихо повторил Кирилл. Хорошо, что я стоял совсем рядом. Я наблюдал за ней, поэтому вовремя среагировал. — Вы наблюдали? Зачем? Просто заметил, какое у нее лицо, и забеспокоился. Я знаю, какие лица бывают у тех, кто решил, что больше не хочет жить. — Господи, мама! — пробормотала Даша. — Как же это? Почему? — Ну, это тебе видней. Я о вашей жизни не знаю. пожал плечами Кирилл. Я удержал её, не дал спрыгнуть на рельсы перед поездом. Постарался успокоить, привёл домой. И теперь мне хотелось бы, чтобы ты с пониманием отнеслась к тому, что произошло, и не оставляла маму одну. Я так понял, ты куда-то собиралась? Ну да, на дискотеку. Тебе придётся остаться дома, твёрдо произнёс он. Да, это понятно, вздохнула Даша. Кошмар какой-то. Тренькнул дверной звонок, пришла подружка. Даша вышла в прихожую, открыла дверь и объявила, что никуда идти не может, мать заболела. "Да брось ты", прошептала подружка, скорчив недовольную гримасу. "У тебя же брат дома, пусть за матерью поухаживает. Что он лекарство ей дать не сможет? Он же большой уже". Соблазн был велик. Если бы не Кирилл, Даша скорее всего так и поступила бы. оставив мать на попечение Дениса и убежав на дискотеку. Подумаешь, депрессия. Пить надо меньше, тогда и депрессии не будет. Но в квартире сидел Кирилл, такой взрослый, такой красивый, такой умный. Кирилл, который спас её мать и не пожалел времени, чтобы доставить её домой и сдать с рук на руки дочери. И даже было перед ним неловко. получается, совершенно посторонний человек заботиться о её непутёвой матери больше, чем родная дочь. "Да ладно", она виновато улыбнулась подруге. "В другой раз сходим вместе. Извини, что так вышло". Подруга надулась, резко развернулась и застучала каблучками по ступенькам, спускаясь вниз. Даша вернулась на кухню и застала Кирилла с веником в руке. Он убирал с пола рассыпавшийся чай. Ну что вы, смутилась она не надо, я сама уберу. Он разогнулся и с улыбкой посмотрел на неё. Да ничего, я уже почти закончил. У тебя чайник закипел. Даша заварила чай, отнесла в комнату. Лиза лежала, накрывшись пледом с головой, и непонятно было, то ли она уснула, то ли просто не хочет никого видеть. Мам, я чай принесла. В полголоса пробормотала Даша. Мать ничего не ответила. Даша поставила чашку на пол рядом с диваном и вернулась на кухню. Кирилл стоял, облокотившись на подоконник, и курил. — А вы врач, да? — спросила она. — Почему врач? — он, казалось, искренне удивился. Что-то в его повороте головы было до боли знакомым, и в том, как он вздернул брови, И в том, как дрогнули его улыбки, его губы, где же она его видела? Даже странно, что видела и забыла такой эффектный мужик. Даша обычно таких не забывала. Ну, вы же сами сказали, что знаете, какие бывают лица у тех, кто больше не хочет жить. Значит, вы психиатр? Логично, улыбнулся он. Но я не психиатр. Я актёр. — Актер! Что, прямо настоящий? — Нет, — рассмеялся он, — игрушечный. Даша смутилась. — Я имела в виду, вы и в кино снимаетесь? — Сейчас уже нет. То есть я постоянно имею дело с кино, но только на озвучании. Дублирую зарубежные фильмы, а раньше и снимался, и в театре играл. И только тут до нее дошло. Господи, это же... Кирилл Торнович и её детская любовь. Когда Даше было 9 лет, она впервые увидела фильм про Робин Гуда и насмерть влюбилась в актёра, игравшего главную роль. С тех пор она смотрел этот фильм раз 20. Она болела Кириллом Торновичем, она вырезала из журналов его фотографии и наклеивала на стенку вокруг своей кровати. Потом, с годами, на место этих фотографий пришли другие. с известными певцами. А те снимки Даша сняла со стены и аккуратно сложила в папку и спрятала среди старых тетрадок. Ну как же он изменился? Постарел, поседел. Неудивидно, что она его сразу не узнала. Сколько ему сейчас лет? Должно быть, за 40. И вот он здесь, в её квартире, стоит совсем рядом, разговаривает с ней, курит и кажется, Совсем не торопится уходить. Есть же в жизни счастье. Как хорошо, что подружка не пришла раньше, и Даша не успела убежать на дискотеку до того, как Кирилл привел мать. — Вы Кирилл Тарнович? — робко спросила она. — Совершенно верно. Он улыбнулся снова, на этот раз широко, открыто и так солнечно, что Даше показалось, за окном не вечер, а белый день. И не холодный весенний, а жаркий, летний. Приятно, что ты меня узнала. Меня теперь редко узнают. Времена всесоюзной славы давно прошли. Да что вы, заторопилась, Даша? Как же я могла вас не узнать? Я была влюблена в вас, когда была ещё девчонкой. Вы были моим кумиром. Я даже фотографии ваши собирала и на стенку наклеивала, а мама ужасно ругалась и велела их снять. А ты? А я сопротивлялась и говорила, что вырасту и выйду за вас замуж. Правда, смешно. — Смешно, — согласился он. — Сколько тебе лет, Даша? — В июле будет двадцать три. А вам? — Но мне намного больше, — усмехнулся Кирилл. — Уже сорок семь. Я так понял, что у Лизы есть еще ребенок. Она все время обормотала о детях. Да, у меня есть ещё брат, младший, Дениска. Ему 17. Он инвалид. А что с ним? Что-то серьёзное? Он не ходит. У него в детстве был полиомиелит. А ваш отец? Он как-нибудь помогает вам? Или у вас разные отцы? А вам-то что? Внезапно окресилась даже. Что, в душу лезете? Прости. Кирилл примирительно улыбнулся. Это действительно не мое дело. Просто я пытаюсь понять, что так достала твою маму, что она решила свести счеты с жизнью. Впрочем, это тоже не мое дело. Он сделал движение, чтобы встать, и Даша вдруг испугалась, что он сейчас уйдет, и она никогда больше его не увидит. Ей отчего-то не хотелось, чтобы он уходил. И она рассказала ему об отце, которого упорно называла «дядей Родиком», о том, что он много лет встречался с матерью, но так и не развёлся, а беспробудном пьянстве Лизы, а её часто меняющихся мужьях, имён которых порой не знала даже сама Лиза, а зловредной бабке, которая отказалась остаться с ними и помочь, когда заболел маленький Дениска. Кирилл слушал внимательно и сочувственно. Позови своего брата сюда, попросил он. Зачем? Мне нужно поговорить с вами обоими. Это Даша не понравилось. Кирилл — ее гость, ее герой, ее детская мечта, и он должен принадлежать только ей. Причем тут Денис? Какое он имеет отношение к этому чудесному, красивому и такому умному мужчине? — О чем поговорить? — ревниво спросила она. — О вашей маме. — Поговорите со мной. — Поговорите. в её голосе созвучали умоляющие нотки Денис-то ещё маленький, что он понимает? Но «Ну, хорошо, согласился Кирилл. Но дай мне слово, что ты сама всё объяснишь брату. Конечно, с готовностью согласилась она. Вам обоим придётся проявить терпение и деликатность. Не надо ничего спрашивать у мамы. Не надо заводить с ней разговор о том, что случилось. Если она захочет поговорить об этом, Она сама вам расскажет, а вы не лезьте к ней с расспросами. Это понятно? Хорошо, послушная как отличница в школе ответила Даша. Вам нужно быть любящими и заботливыми по отношению к маме. Я понимаю. Жизнь у вас с братом была не сладкой. Мама мало вами занималась, может быть, была жёсткой, грубоватой, не давала вам того тепла и нежности, которую вы хотели получить. Я всё это понимаю. Но сейчас ей плохо, по-настоящему плохо. Ей до такой степени тяжело, что она не хочет жить. И вы её дети единственные люди на свете, которые могут ей помочь. Дайте ей любовь, внимание, ласку, уделите ей время, разговаривайте с ней, не бросайте её одну, где мама работает? Нигде. Даша пожала плечами. Она берёт работу на дом, набирает текст на компьютере. Вот и посидите с ней рядом, когда она работает. Помогите. Как же ей помочь? Удивилась девушка. Четыре руки текст набирать, что ли? Вы можете ей диктовать. Тогда работа пойдёт быстрее. Она не будет отвлекаться на то, чтобы разбирать чужой почерк. Помогите с домашними делами, Даша. Если человек хочет помочь, он найдёт, как это сделать. Главное, чтобы мама постоянно чувствовала, что вы рядом, что вы у неё есть, вы её любите и дорожите ею. Только так её можно вывести из депрессии. Она часто гуляет с Денисом. Почти никогда. Даже потупилась и призналась, на самом деле совсем не гуляет. С ним сидел, как гуляет, или Юлька, сиделкина внучка. У неё с Дениской любовь. Даже так. Пусть Денис попросит маму погулять с ним. Пусть она почувствует, что ему приятно быть с ней, что он в ней нуждается. А ты сама себе одежду покупаешь? Ну да, дядя Родик даёт деньги, я иду и покупаю, что мне нравится. Почему бы тебе не попросить маму пойти с тобой и помочь выбрать что-нибудь? Да ну вы что? Даша невольно рассмеялась. «Она выберет, как же, какой-нибудь прошлый век купит. Она же в моде, ни черта не смыслит. Сама одевается, как чучело, и меня так же оденет». «Ничего». Голос Кирилла моментально стал холодным и металлическим. «Пускай она выберет для тебя то, что ей нравится, а ты поблагодаришь и будешь носить. Если ты хочешь, чтобы с твоей мамой все было в порядке, тебе придется пойти на определенные жертвы». Он встал и двинулся к выходу. Вы уже уходите? огорчённо спросила Даша. Да, мне пора. Ты дашь мне свой телефон? Конечно, обрадовалась она. Вы мне позвоните? Я бы хотел узнать, как мама. Всё-таки она теперь почти моя крестница. О нашем с тобой разговоре ей не рассказывай. И вообще не говори, что я тут с тобой сидел. Привёл маму и сразу ушёл. И о том, что ты дала мне свой телефон, и я буду тебе звонить, тоже не говори, ладно?» «Ладно», — согласилась она. «А почему нельзя говорить? Потому что неудавшиеся самоубийцы очень стесняются того, что они сделали. Не нужно им лишний раз об этом напоминать. Маме будет неприятно, что какой-то посторонний человек оказался в курсе ее беды и ее проблем. В общем, не говори, и все. Мы с тобой будем общаться, Но это будет нашим с тобой секретом, нашей маленькой тайной. Договорились? Договорились, радостно подтвердила Даша.